Все кончено, все кончено. Вчера мою хоронили. Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу? Не знаю. Во мне все убито. Мысль, чувство, память, все. Я чувствую себя совершенным идиотом. Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегченья. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то. Сердце пусто, мозг изнеможен даже вспомнить о ней, вызвать ее живую в памяти, как она была, ледела, дигла, сговорила, и этого не могу. Страшно невыносимо писать более не в силах, да и что писать. Эти строки писал Федор Тютчев 8 августа 1864 года в состоянии полного отчаяния. И касались они единственной женщины, которую он любил, незаконной жены, как можно было предположить, а любовницей звали любовницу Денисиева Елена Александровна. Законная жена тоже, кстати, была, Эрнестина Федорна Тютчева. Ее он тоже любил, до поры до времени. Не беспокойтесь обо мне, ибо меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных Богом. Я не буду говорить вам про ее любовь ко мне. Даже вы, может, статься, нашли бы ее чрезмерной. Но чем я не могу достаточно хвалиться, Этой ее нежностью к детям и заботой о них, за что не знаю, как и благодарить ее. Утрата, понесенная ими, для них почти возмещена. Две недели спустя дети так привязались к ней, как будто у них никогда не было другой матери. Дело в том, что Эрнестина Федоровна фактически удочерила детей Чучева от первого брака, Анну, Дарью и Екатерину Чучевых, и заменила им умершую мать. Узнав, что у мужа появилась молодая любовница, а ее и была краса Арнастина, первая жена пыталась вести счеты жизнью. Это происшествие переполнило чашу терпения начальника Тютчева, князя Гагарина, который докладывал в Петербург графу на Насальроды. Господин Тютчев не в состоянии нынче исполнять обязанности секретаря миссии по причине того пагубно ложного положения, в он поставлен своим роковым браком. Во имя христианского милосердия умоляю ваше превосходительство извлечь его оттуда, чтобы жениться на этой немецкой прелестнице. Федор Иванович рисковал многим: и своей репутацией, служебной карьерой дипломата, а даже его перевод в Санкт-Петербург не решил проблемы. Роман их продолжался, но, к сожалению, случилось то, что часто случалось в жизни поэта: любовь к корнсти не прошла. Даже один из сыновей -э поэта которому, в общем-то, не пристало осуждать отца, не мог сдержаться и прошелся по нему. Брак этот заключенный, опять-таки же, по страстной любви, не был, однако, особенно счастливым. У молодой женщины очень скоро появилась соперница, а через одиннадцать лет после свадьбы Федор Иванов совершенно охладел к ней, отдав всего себя, всю свою душу и сердце новой привязанности. Семейная жизнь нервной стены с небольшими отклонениями Повторила семейную жизнь Элеоноры. Тоже счастливое начало. Дальше последует семейные будни, рождение детей и новые увлечения. Конечно, Тютчев никогда не был однолюбым. его увлечениях судачил весь Петербург. Эрнастина Федоровна многое знала, к примеру, о связи мужа с некой гортензией Лап, родившей от него двоих сыновей. И вот теперь, говорят, у него появилось новое увлечение – Елена Александровна Денисева. Долго скрывать связь с Денисевой ни от жены, ни от светского общества было невозможно, особенно когда она родила ребенка. Слово «измена» не присутствовало в лексиконе поэта. Он искренне недоумевал, почему же нельзя любить сразу нескольких женщин, если без них нет жизни. Эрнастина Федоровна со свойственной ей немецкой покорностью и интеллигентностью не устраивала скандалов и не ставила мужу никаких ультиматумов. Она занималась обязанностями матери и жены. А женой она была очень удобной, большую часть года жила с младшими детьми во Встуге, родовом имени Тютчева, а зимой, как правило, уезжала в Германию. Так что вся их семейная жизнь сводилась к письмам, которые муж ей писал завидной регулярностью. Между прочим, признаваясь, Каждый раз в любви и грустят вынужденной разлуки с женой. Примерно вот таким образом. С твоим исчезновением моя жизнь лишается всякой последовательности, всякой связанности. Нет, на свете существа умнее тебя. Сейчас я слишком хорошо это сознаю. Ты самое лучшее из всего, что известно мне в мире. И в это же время он уже открыто встречался с Денисовой Они путешествовали вместе по Европе, и представлялась она неначе как Тютчев. Какие нравственные муки испытывала эта молодая и красивая женщина. Одному Богу известно, но то, что она справлялась с проблемами достойно, очевидно. Я не знаю никого, кто был менее, чем я достоин любви, сказал как-то тютчев о его женщинах. Поэтому, когда я становился объектом чьей-нибудь любви, это всегда меня изумляло. Вот с этим как раз спорить не стоило бы. Так что мы имеем? Верная и прелестная жена воспитывает детей, льет слезы и делает вид, что они знают о новой пассии мужа. А муж, не считая нужным каким-то образом разрешить эту коллизию, открыто живет с любовницей, вводит ее в свет и плодит новых детей. Причем... На минуточку, живет-то муж исключительно на средства жены. Жена неоднократно просила его о разводе, а он писал ей ответ в строки, которые даже неловко читать. Что же произошло в глубине твоего сердца, что ты стала сомневаться во мне, что перестала понимать, перестала чувствовать, что ты для меня все, и что сравнительно с тобою все остальное ничто? Она продолжала заботиться о своем неверном муже, просила по Анну не забудь отложить достаточно денег для того, чтобы бедный папа мог немного приодеться по возвращении он ужасно оборвался кто же была его новая пассия природа одарила её большим умом и остроумием большой впечатлительностью и живостью глубиною чувства энергией характера когда она попала блестящее общество, она и сама преобразилась в блестящую молодую особу, которая всегда собирала около себя множество блестящих поклонников. Так Елену Денисову характеризовал литературовед Пигарев. К моменту их встречи Федору Ивановичу было почти 47 лет, а ей 23 года. Она из обедневшей дворянской семьи, воспитывалась без матери, рано умершей, дружила со старшими дочерьми Тютчева, В их доме как раз они и встретились. Она тоже, между прочим, многим пожертвовала ради любви и положением в обществе, и возможностью стать фрейлиной, и семейными отношениями. Отец, узнав о связи дочери с Тютчум, отрёкся от неё. Роман Денисиевой с женатым мужчиной, по возрасту огодившимся ей в отцы, был негативно воспринят светским Петербургом. Перед нею демонстративно закрылись двери многих домов, где раньше она была желанной гостьей. Возникли сложности даже у ее тети, Анны Дмитриевны. Ее вынудили уволиться из Смольного института и выехать из служебной квартиры. Но она все равно не бросит своего любовника. За 14 лет связи родит ему дочь и двоих сыновей. И когда настанет время... Записывать детей на свою фамилию, Тютчев обратиться к своей законной жене. Эрнастина трижды даст на это свое согласие. Разве не Ситай? Но фамилия отца вовсе не снимала с детей незаконности их происхождения, не давала никаких гражданских прав, связанных со словной принадлежностью отца. Елена была женщиной другого порядка. Запросто могла закатить возлюбленному сцену. Демонстративно появлялась с ним на публике при каждом удобном случае заявляла, что является более всего ему женой, чем его бывшие жены, и расставаться с ним совершенно не планировала. Поэт она любила страстной, беззаветной и требовательной любовью, внесшей в его жизнь немало счастливых, но и немало тяжелых минут. Он тоже, похоже, не мыслил жизни без нее. После того, как в мае 1864 года Денисева родила сына Николая, Ее самочувствие сильно ухудшилось, врачи диагностировали туберкулез. Через три дня она умерла. Сказать, что поэт был в шоке, ничего не сказать, он буквально балансировал на грани помешательства, бегал по комнатам и пытался с каждым говорить о ней. Со слов Афанасия Фета, тючево лихорадила и в теплой комнате от отрыдань. С момента смерти Денисовой прошло полгода, А старшая дочь Тютчева, Анна, писала своей сестре, что отец даже не пытается преодолеть или скрыть своего горя хотя бы перед посторонними. Тургенев, встретивший Тютчеву весною 1865 года, был в ужасе от увиденного и рассказывал, что одежда все еще горевавшего поэта была промокшую от падавших на нее слез. О, как она была права в своих самых крайних требованиях! как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться. Сколько раз она говорила мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо отчаянного раскаяния, на что будет поздно, я слушал и не понимал, — писал Тютчев в одном из своих писем. По воспоминаниям очевидцев, Федор Иванович постоянно терзался из-за чувства вины перед Денисевой, постоянно говорил о фальшивом положении, в которое ее поставил. Он повторял, что виноват перед нею, поскольку за все четырнадцать лет не выполнил одну из просьб возлюбленной. И так и не выпустил посвященный ей сборник стихов. Это все понятно. А вы посмотрите, как отреагировала Эрнастина Федоровна на горе мужа. Она сказала, его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина. Буквально вслед за матерью, Уйдут от этой же болезни старшие дочери Лена и младший сын Николай, которому не было еще трех лет. В живых останется только сын Федор. Тютчев еще успеет издать стихи, посвященные своей любимой. Денисевский цикл. Это ничуть не успокоит его. Смириться с этой потерей он не сумеет. Только при ней, и для нее я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я осознавал себя. Зимой 1873 года здоровье Федора Ивановича резко ухудшилось, все заботы о больном муже взяла на себя Эрнастина. Прикованный к постели, сноющий и сверлящий болью в мозгу, не имея возможности ни подняться, ни перевернуться без чужой помощи, голосом едва внятным, истинно удивил врачей и посетителей блеском своего остроумия и живостью участия к отвлеченным интересам. Он требовал, чтобы... Ему сообщали все политические и литературные новости. Несмотря на тяжелый недуг, он не терял прежнего остроумия. За несколько дней до смерти он удивил всех просьбой «сделайте так, чтобы я немного почувствовал жизнь вокруг себя». Но вернуть его к жизни было уже невозможно. Летом он умер. Эрнастина пережила своего мужа на 21 год.